Сергей Насановский, Петр Алмазный. Казачонок 1860. Том 3. Глава 1. Бой в горах Тяжелая свинцовая пуля вошла в грудь Жирновского. Граф дернулся, словно от удара кулаком, вскинул руки и начал заваливаться на спину. У костра в этот момент сидели двое из тех ухарей, которых Жирноской в Боровской выдавал за рудознацев. Теперь они в темноте наблюдали, как их наниматель падает на каменистую землю. Меня они видеть не могли. Слишком долго пялились на огонь. Разве что вспышку выстрела заметили, зато я их видел как на ладони. В руках у меня была револьверная винтовка «Кольт 1855 Редкий зверь. Пару месяцев назад штабс-капитан Афанасьев в Ставрополе подарил. Я вообще не уверен, что еще у кого-нибудь на всем Кавказе найдется такой образец. В барабане оставалось пять выстрелов. Когда граф заваливался, я перенес прицел на самого шустрого у костра. Тот первым сообразил, что началось что-то непотребное. Дернулся к своему дульнозарядному ружью, но подняться не успел и тут же составил компанию графу на земле. Второй оказался толковее. К ружью не потянулся, просто рухнул на землю и пополз в сторону палатки. Надо сказать, довольно спора. Почти по-пластунски. С одной оговоркой. Пятую точку оттопыривал так, что в учебке в прошлой жизни меня бы за такое сержант сожрал бы с потрохами. Вот эта самая точка и получила пулю. Он взвыл так, что даже эхо пошло гулять. Крики и выстрелы, конечно, не могли остаться незамеченными. В 50-70 шагах стоял лагерь горцев. Пятерка Абреков повскакала, схватила оружие и двинула к палаткам Жирновского выяснять, откуда пришла беда. Вот они-то и были моей главной проблемой. Из людей графа целом оставался всего один, и то неизвестно, куда он заныкался. Горцы вскочили быстро. Они были далековато, но в свете своего костра я видел силуэты, которые крались к лагерю Жирновского. Заходили грамотно. По всему было видно, вояки бывалые. В горах им приходилось воевать. И не раз. Правда, пока они не знали, против какой силы им предстоит работать. Я сделал три выстрела почти без пауз и с их стороны это могло выглядеть как работа минимум трех стрелков. В барабане винтовки оставалось три патрона. Тратить их надо было с умом. Перезарядить капсюльный барабан, да еще в такой темноте, я точно сейчас не успевал. Поэтому вытащил из своего сундука дульнозарядный штуцер, один из старых трофеев. Всего у меня было два таких, заранее снаряженных как раз на подобный случай. Дальность боя у штуцера, пожалуй, даже выше, чем у револьверной винтовки. Искольта я уверенно поражал цели на 200 метров. Дальше уже начиналась лотерея. Я навел прицел на Абрека, что крался возле палатки графа, и нажал на спуск. Пуля угодила ему в корпус. Он шел, согнувшись, и также сложился, заваливаясь рядом со входом. Горцы сразу стали осторожнее. Начали занимать укрытие, прятаться за камни. Меня они по-прежнему не видели, но вспышки выстрелов точно пропустить не могли. Поэтому после каждого нажатия на спуск я менял позицию. Две пули, прилетевшие в прежнее место заситки, только подтвердили, что перестраховываюсь я не зря. Эх, был бы рядом Яков, да еще откуда-нибудь со стороны подстраховал бы. Тогда стало бы куда веселее. Но ну, играем теми картами, что есть. Один из абреков выпрямился и начал орать своим, размахивая руками и указывая в мою сторону. Открыт он был всего на пол корпуса. Я выстрелил, но промазал, непонятно от чего. Сразу выстрелил повторно в цель. Пуля попала в плечо Абрека. В боеспособном состоянии осталось трое горцев, и где-то там один из наемников. А вот и он. Не пойму, какого черта этот последний рудознатец только сейчас выполз из палатки. То ли сон крепкий, то ли решил отсидеться, пока все само не рассосется. Теперь, видимо, понял, что схорониться до лучших времен не получится. Вход был прекрасно освещен костром, так что я не стал затягивать. Последний заряд револьверной винтовки ушел в него. Липовый инженер рухнул там же, на входе. Осталось трое обреков. Результат неплохой. Плохо то, что из заряженного длинноствольного оружия у меня оставался только один штуцер. Состояние у него было похуже, чем у первого, но на безрыбье и рак. Рыба. Я сменил позицию и затаился за валуном. Троица горцев тоже подобрала себе приличные укрытия, и снять их отсюда уже не получалось. Прошла, наверное, минута. Это была целая минута тишины, если не считать звуков ветра. Ветер, к счастью, дул мне в лицо, поэтому еле слышные шорохи от обреков доносились, а те, что издавал я, горцы, скорее всего, не слышали. Все по науке. Наступило затишье. Я не шевелился. Обреки тоже молчали. Только ветер, редкое ржание лошадей и стоны раненых. В такой ситуации главное не потерять концентрацию и ждать нужного момента. Сколько прошло времени, не знаю. Может, час. Костер Горцев почти догорел, а у Жерновского значительно ослаб. Можно было бы решить, что обрыки плюнули и завалились спать, но я в сказки не верил. Продолжал наблюдать. В отцветах костра разглядел силуэт одного из них. Видимо, тот решил сменить позицию. У меня был один шанс. Последний заряженный штуцер. Хотя и потрепанный, но вполне рабочий. Я взял фигуру в прицел и выстрелил, тут же меняя позицию. Ответ не заставил себя ждать. Пуля врезалась в камень, за которого я только что стрелял. Осталось двое. Скорее всего, заряженного оружия у них тоже нет. Перезаряжать в таких условиях – то еще удовольствие. Это тебе не магазин на автомате сменить. Тут целые танцы с бубном вокруг дульнозарядного ружья требуется проводить. Снова стало тихо. Двое против меня, расклад уже терпимый. Я не спешил. Тихо отползал к большому валуну в метрах в десяти. Там, укрывшись, попробовал на ощупь в темноте перезарядить револьверную винтовку. По звукам со стороны Абреков понял, что и они заняты ровно тем же самым. Так мы и сидели, пока не начало светать. Как только небо начало сереть. Я вытащил свой козырь, воздушную разведку. Хан поднялся в небо, сделал круг и показал мне, где затаились противники. Я решил повторить трюк с камнем, который уже однажды выручил. Вошел в полет, отлетел в сторону и поднял небольшой булыжник граммов на 100-150. В руке такой кажется пустяком, но с высоты 10 метров, если в башку прилетит, мало не покажется. Бомбардир из меня вышел так себе. Прямо в брека не попал, зато испугал его знатно. Камень грохнулся прямо возле него, возможно, даже слегка чиркнув по руке. Горец, вжавшийся в скальный выступ, дернулся и отпрыгнул, когда рядом с ногой с грохотом шваркнулся камень. Мне этого хватило. Я был уже изготовлен к стрельбе. Открылся он всего на миг и схлопотал пулю в бедро. Заорал так, что стало ясно. Задела кость. Второй высовываться не стал, просто выстрелил. Значит, теперь ему снова придется устраивать весь обряд перезарядки. Медлить я не стал, поднялся в полный рост и рванул к нему. Расстояние было небольшим, метров двадцать. Я преодолел его за считанные секунды. Горец, как я и ожидал, судорожно пытался ускорить перезарядку, но ничего у него не выходило. Один выстрел из револьвера, и я оборвал его старания. Обвел взглядом поле боя. Расслабляться рано. Мало ли кто еще из моих крестничков оказался живучим. Дал хану команду. Сокол облетел тела, показал, что признаков опасности не наблюдается. Тогда я пошел в обход. Добивать и проверять. Людей графов живых не осталось, как и самого. Раненые горцы мне в такой дали от станицы были ни к чему, так что я собирался поставить в этом деле точку. В обеих руках у меня были револьверы. Один – Ремингтон, второй – Тульский от Готлякова. Та самая, скорее всего, экспериментальная модель с заменяемым барабаном. Начал с горцев. Шел медленно, не спеша, постоянно оглядываясь. Перед этой не самой приятной работой хан еще раз все осмотрел. Никаких сюрпризов не намечалось. Когда с горцами было покончено, я двинулся к лагерю Жирновского. Там у костра все еще головешки. Я присел на одно колено возле графа, приложил пальцы к шее. Ничего. Пульса нет. Не после такой дыры в груди. Добегался, урод. Пробормотал я. Нужен я был тебе, как верблюду пятая нога. Убедившись, что мой главный враг ушел за кромку, выдохнул. Облегчение накрыло волной. Вся эта многомесячная возня с его сиятельством нервы мне попортила основательно. А теперь все. Точка. Можно жить спокойной жизнью, если, конечно, опять что не приключится. Я поднялся, сделал шаг к палатке графа, и тут хлопнул выстрел. Руку в районе плеча обожгло, как будто раскаленной кочергой приложили. Я тут же перевел прицел револьвера туда, где видел облако порохового дыма. Из какого-то старого пистоля по мне пальнул тот самый последний любитель поспать, пока вокруг все летит к чертям. К последним я его и отправил. Один выстрел из Ремингтона, и вопрос был решен. «Мать вашу!» – выдохнул сквозь зубы. Рука в черкеске разорвало. По первым признакам пуля вскользь прошла, но, тем не менее, невредимым выйти из этой задницы у меня не вышло. Ну, что ж поделать. Достал из-под чистую материю и начал накладывать повязку. Попозже будет необходимо обработать по уму, а пока лишь быстро плеснул на рану самогона из фляжки и замотал, остановив кровь. Постоял пару секунд, прислушиваясь. Тишина. Только треск догорающих углей да ветер где-то выше по склону. «Теперь, похоже, точно все», — сказал я вслух. Рука тут же напомнила о себе новой волной боли. В боку тоже неприятно потянуло. Видимо, приложился где-то в темноте неудачно. Пару раз согнул и разогнул пальцы. Был дискомфорт в левой, раненый. Стрелять ей я пока толком не смогу. Я перебрался в укрытие за валун и принялся снаряжать свой арсенал. Кто его знает, какие сюрпризы еще могут появиться. Хан сделал контрольный пролет над лагерем. Больше признаков жизни он не заметил. Я дал Соколу установку патрулировать горную тропу, уходящую дальше в горы. Именно оттуда Жерновский ждал гостей. Сам же спокойно занялся рукой. Еще раз промыл водой из фляги, обработал крепким самогоном, перевязал поплотнее. Черкеску жалко. Ироды испортили. Одежда на мне словно горит. Только успеешь обновку прикупить и опять втрепье. Сейчас накинул бурку на плечи. Утро все-таки. Зябко. Пока угли еще не совсем погасли, подбросил дровишек. Эти запасливые рудознацы тащили с собой несколько связок, так что искать не пришлось. Костер разгорался, а я начал обследовать лагерь. Трофеев было очень много, и надо решить, что со всем этим делать. Я, по сути, нахожусь на вражеской территории, и из-за лишнего хабара подставлять голову не хочется. Ну и бросать тоже не дело. Все-таки стреляющего и колюще-режущего хватает. Начал с ящиков. Хотелось понять, что именно Жирновский собирался передать Абрекам. Шесть крупных, длинных, остальные поменьше, явно под мелкий груз. Часть стояла рядами у края стоянки, другие свалены кучей. Некоторые были стянуты веревками. Кое-где веревки уже сняли. Похоже, готовились к передаче и собирались товар лицом показать. Крышки топором ломать не хотелось. Если придется вывозить все это самому, целая тара пригодится. А если там оружие, я уж точно не допущу, чтобы оно досталось горцем. Начал с ближайшего. Вставил нож в щель, чуть поддел, выбил деревянный штифт, удерживающий крышку. Потом осторожно помог кинжалом. Пара минут, и первая крышка послушно отошла. Я аккуратно снял ее и положил рядом. Внутри рядами лежали полотняные мешки. На некоторых было накорябано. Пш! Ячм! Соль! Почерк корявый, но понятный. Надпись чернилами. Пара мешков поменьше, с сушеным горохом и рисом. Ну, это ясно. Буркнул я. Припасы. Себе или горцам. Разве не понятно, на кой черт они в ящик сгрузили это? Возможно, для сохранности. Либо схрон планировали на будущее устроить. Крышку вернул на место, перешел ко второму. Этот тяжелее. Сначала сдернул кожаные ремни. Возился дольше. Доски толще, щелей почти нет. Но и он не устоял. Под крышкой блеснула промасленная бумага. Я аккуратно завернул край, под пальцами почувствовал холодный металл. Вытащил знакомую игрушку. Винтовка Энфилд, образца 1853 года. «Из такой прицельно можно бить метров до 300 если память не изменяет». «Вот оно как, господин граф!» «Тихо!» — сказал я. В ящике винтовки лежали рядами, каждая завернута в промасленную бумагу. «Посчитал. 10 штук. Все новые, нестрелянные. Можно сказать, в консервационной смазке». «Интересно, это прямые поставки из Британии?» или какой-нибудь конфискат со времен Крымской увели у наших интендантов. Если такие винтовки попадут в руки толкового полевого командира, крови казачей эти ухари попьют немало. В следующих ящиках те же Энфилды. Всего выходит три десятка. В четырех ящиках поменьше огненные припасы, капсюли, пули, бумажные патроны. Все упаковано добротно. Потом нашел штыки, сложенные отдельно. Дальше пошло попроще. Один ящик с амуницией, ремни, подсумки, шампала, кое-какие запчасти к замкам. В другом свинец в чушках и пара бочонков с порохом. Остальные, в основном провизия и еще огненный припас к английским винтовкам. Перешел к палаткам. И, наконец-то, добрался до самого любопытного. В палатке, где квартировал Жирновской, обнаружился подозрительно тяжелый сундук. Углы окованы железом, замок присутствует. Ключ нашелся на шее у графа. Замок щелкнул, крышка поднялась. Сначала я увидел бумаги. Папка с документами, перевязанная тесьмой, письма, расписки, какие-то черновики. Все это я аккуратно отложил в сторону. Читать буду потом в тепле и спокойной обстановке. А под бумагами лежало самое приятное, холщевые мешочки на завязках. С виду сразу ясно, что это личная касса Жерновского. Развязал один, высыпал немного на ладонь, серебряные рубли разных годов чеканки. Во втором мешочке мелкое серебро, в основном полтинники. В третьем золотые империалы. Не так уж много для такого ухаря, но для меня сумма обещала выйти вполне приличная. А под мешочками лежали аккуратные пачки кредитных билетов. Я одну развернул, убедился, что это не пустышка, и вернул обратно. «Похоже, Жирновский вез эту кассу как раз для передачи горцам», — хмыкнул я. Бегло пробежался по бумагам. Там какая-то касающаяся денег приписка, расписки всякие, письма, которые тоже по диагонали пробежал. Но вот в одном из них обнаружил четкий рисунок моей шашки с клеймом «Сокола». А на конверте значилась фамилия отправителя – Рычихин. Ладно, не до того. Сунул конверт за пазуху. Все, что достал, я сложил обратно в сундук, Закрыл на ключ и, как есть, отправил себе в хранилище. Пора было пройтись по телам и решить, что из всего хабара брать с собой. Мой сундук и так неплохо набит припасами и походным добром, а целый табун с вьюками отсюда я все равно не вывезу. Надо было думать головой. Шмонать мертвых я не любил. Но оставлять для горцев или случайных пастухов стреляющее и режущее тем более не хотелось. Да и у каждого могли найтись полезные вещи, которые мне помогут обустроиться в этом мире. Начал с людей графа. У Жерновского на пальце золотой перстень с темным камнем. На груди цепочка с медальоном. В карманах портсигар, карманные часы, пара интересных конвертов. Все ушло в хранилище. У рудознатцев я собирал в основном оружие и деньги. Денег было немного, что неудивительно. Пара приличных револьверов, несколько пистолей, ножи, пояса, кошели с мелочью. У одного на поясе нашелся кожаный мешочек с перстнями и серьгами, явно с кого-то снятыми. Эту россыпь я тоже забрал, потом разберусь, что к чему. Такого добра у меня, кстати, уже скопилось. Надо как-то решить, что с ним делать. Горцем оставил четкие амулеты, но хорошие кинжалы и пояса с серебряными накладками забрал. Кому-нибудь из моих такие подарки из трофеев очень кстати придутся. Разбором и сортировкой добра я занимался почти два часа. За это время успевал подбрасывать в костер и между делом сварганить супчик. Немудренный, но в такую погоду самое то. Согреть нутро. Да и хорош уже на сухом пайке сидеть. Организм у меня молодой. Питаться надо по-человечески. Подвел предварительный итог добычи. И у меня выходилось следующее три десятка английских нарезных винтовок со штыками, четыре ящика патронов, порох и свинец на не одну сотню зарядов, с десяток неплохих револьверов и пистолетов, из револьверов парочка каких-то незнакомых мне кольтов, два лефаше. Похоже, эта французская игрушка сейчас в особом почете. Особо меня порадовала почти сотня патронов шпилечных для нее. К этому прибавлялись деньги. Несколько мешочков серебра, горсть золота и приличная сумма в кредитных билетах. Плюс украшения, часы, бумаги и документы графа. Пересчитывать кассу я не стал. Просто сгреб все ценное, что снял с тел, в тот же сундук. Так набил, что крышку еле закрыл. Теперь все это добро лежало вокруг меня аккуратными кучками, уже рассортированное. К этому времени окончательно рассвело. Хан не подавал, и я решил спокойно подкрепиться. С удовольствием похлебал немудреной похлебки. Остаток, еще горячий, прямо в котелке убрал в сундук. На ближайшем привале будет чем подкрепиться. Вскипятил чай. Небольшой запас приличного листового нашелся в палатке у Жирновского, в его дорожной сумке. Грех было не воспользоваться. Да и у меня с собой был намного проще. У сего сиятельства даже набор походный для приготовления кофе имелся. Небольшая турка на пару чашечек, кофемолка ручная и около килограмма кофе в зернах. Этой находке я был особо рад, но пока устраивать тут кофейню не стал. Потом глянул на палатки и понял, бросать такое добро моя внутренняя жаба мне точно не простит. Будет потом неделю по пятам ходить, на мозги давить. «Надо их сворачивать и забирать. И что мне теперь со всем этим хозяйством делать?» Спросил я сам себя, обводя взглядом приличную кучу вещей. Предстояло срочно решить, что именно я постараюсь увести, а что придется бросить или уничтожить на месте. А ведь еще неподалеку стоял целый табун из 26 лошадей. Их судьбу тоже предстояло решить здесь и сейчас». Глава вторая. Схрон в скале. Предстояло разобраться не с самой простой задачей. Что делать со свалившимся на меня хабаром? До да кучи левой рука толком не работала. Грузчик из меня сейчас работничек так самый исправный. Рука висела на груди в перевязи, дергать ее лишний раз не хотелось, от греха подальше. Я вспомнил, как уже использовал сундук, когда грузил тела обреков на лошадей и вез раненого ослана в станицу. Тогда без двух рабочих рук я бы точно не справился. Эх, угораздило же нарваться на пулю и от этого ждуна-недоумка. Все же шло как надо. И не доглядел. Ни первый раз, к слову, ни в этой, ни в прошлой жизни. Бывало, уже похожим образом вляпывался. Надо собраться и перестать допускать такие банальные ошибки. Пуля вполне могла не по плечу черкнуть, а голову снести. Ну что теперь рефлексировать? Сам обделался, самому и разгребать. Я прикидывал. Винтовки точно надо вывозить все. И припас, и остальное тоже. Но погрузить нормально я сейчас не смогу. Да и если я по волоку целый табун лошадей, шанс проскочить мимо того аула, как в прошлый раз, сведется к нулю. А если, не дай бог, еще и погоня начнется, груз придется бросать. Пошевелил извилинами и пришел к выводу. Все нужно спрятать здесь. Сделать добротный схрон, а потом уже наведаться сюда с казаками и вывести все домой. Мне лично эти 30 винтовок ни к чему. А вот боевую мощь нашей сотни они поднимут очень прилично. Атаман Строев от такого чую плясать будет. Я эту картинку в голове даже увидел и усмехнулся. Тут вспомнилось, как я строил ледник. Как матерился, таская песчаник из балки на телеге Трофима Бурсака. Тогда я спокойно нарезал нужный объем песчаника прямо там, в балке. И что сейчас мешает провернуть похожий трюк и организовать тайник прямо в скале, так, чтобы ни дождь не достал ни зверье, ни случайный пастух, ни обрак. Я обернулся, оценивая местность. Склоны шли ступенями. Кругом камни, редкие кусты, ободранные ветром деревца почти без листвы. Чуть в стороне от стоянки, шагах в пятидесяти, поднималась почти отвесная скала. Почти, потому что край у нее был весь в бугорках, выступах и трещинах. Я подошел ближе, провел пальцами по камню. Холодный, шероховатый. На таком вырез должен теряться. «Похоже, самое то», — сказал я вслух. Вернулся к костру. Чай в кружке уже остыл. Я сделал глоток, скривился, но пить хотелось. Рядом громоздился добытый нелегким трудом хабар, большая часть которого, по моему плану, должна была оказаться у атамана Строева. Перед работой стоило забрать свою четвероногую помощницу. Звездочка все так же стояла там, где я ее привязал перед началом ночной возни. Кобыла зафыркала, будто ругалась за мое долгое отсутствие. Я отвязал ее от коряги, подтянул подпругу и забрался в седло. Не так лихо, как раньше. С одной рукой особо не поскачешь. Но сдюжил. Вернулся на поляну к костру, привязал лошадь к вбитому в землю колу, насыпал в торбу овса. Пора было опустошать мое хранилище. Я стал доставать и складывать отдельно на земле все из сундука. Припасов на все случаи жизни я к этому походу приготовил немало. Большинство так и не пригодилось. Но лучше уж так. Чем надо, а нету. Оставил только винтовку и ящик с деньгами. Остальной груз на землю. Сейчас нужно было разгрузиться по максимуму. Плечо ныло, и я с содроганием представлял, что было бы, попробую я сейчас таскать ящики с Энфилдами руками, без сундука. Перед тем, как начать выработку камня, еще раз проверил окрестности. Хан шел над тропой. Она одна тянулась от стоянки дальше в горы. Куда вела, не знал, но почти не сомневался. Именно оттуда должны были прибыть горцы навстречу с графом. Значит, торопиться мне было очень желательно. Под крыльями сапсана проплывала земля. Осенние горы даже в такой погоде смотрелись завораживающе, особенно с высоты птичьего полета. Я отмотал примерно верст пять, до того расстояния, где связь с соколом начиналась боить. Дал хану установку держаться в этом направлении и, если появится опасность, подать знак. Ни отряда, ни одинокой тени на тропе, ни следов костров. Признаков гостей не было, и слава богу. Ладно, выдохнул я и вышел из режима полета. Подошел к выбранной скале, в голове наметил прямоугольник. Примерно полметра высотой, метр шириной. Толщина крышки с ладонь. Больше будет тяжелее, и смысла особого нет. Главное, чтобы держалось, и ничего лишнего внутренне лезло. Я четко представил в голове объемный фрагмент стены, который должен уйти в сундук. Прислонил к камню ладонь, и она провалилась внутрь, почти сразу упершись в ровный срез. Крышку, что получилось, я тут же выложил на землю. Дальше работа закипела. Я продолжал рисовать в голове правильные каменные блоки. По размеру примерно такие же, какими мы обкладывали наш ледник. Работал на износ, пока сундук не наполнился. Голова заметно закружилась. Но расслабляться было некогда. Я добежал до ближайшего ущелья и начал сбрасывать камни туда. Сердце кровью обливалось. Стройматериал – мечта строителя, а я его в пропасть отправляю. Но если оставить здесь, вопросов будет много. У наших или у горцев, без разницы. А уж горцы такому камню применение найдут обязательно. Вернулся, отдышался. Сделал пару глотков из фляги и снова задело. Всего выработал чуть меньше трех кубов породы за три захода. Получилось добротное пространство. Мне даже внутрь приходилось залезать, чтобы дотянуться рукой. Хорошо еще, что сделал выемку высотой чуть ниже своего пояса от земли. Потом началась загрузка в схрон добытого хабара. Сначала на глаз прикинул, что влезет ко мне в хранилище, отложил в сторону. Потом с помощью сундука перетащил винтовки и уложил ящики в тайник. Следом туда ушла часть огненного припаса, которая не помещалась ко мне. А вот продовольствие я как раз из ящиков вытаскивал и забирал себе. Зиму еще пережить надо. Да и колотовой пелагеи с детишками помочь, я ведь обещал. С основным грузом я вроде определился. Огляделся. Возле костра лежала большая куча вещей, которым предстояло отправиться со мной в станицу уже в сундуке. Посмотрел на табун лошадей. Как ни крути, их придется бросить. Но, думаю, ненадолго. Горцы все равно сюда явятся и шустро коней пристроят к делу. А вот седла им оставлять рука не поднималась. Я принялся снимать седла вместе с переметными сумами. Хорошо, что подпруги у всех были ослаблены. Одного жеребца я все-таки намерился оставить себе. Вдове Колотовой отдам. Ей детей поднимать, а у той одна старая кобыла осталась. Резвого коня, помнится, Трофим с собой в тот поход брал. И в засаду перед усадьбой жирновского мы влетели. Ни конь, ни казак тогда домой не вернулись. Так тайник я практически до отказа набил седлами и переметными сумами. Из них вытаскивал продукты, а кое-какие не самые ценные вещи оставлял прямо там, в каменном схроне. Не знаю, когда смогу вернуться сюда с казаками, чтобы все вывести. А провизия точно протухнет, и схрон может провонять здорово. Еще раз осмотрел и уже собрался ставить крышку на место, как от хана пришел сигнал. Тянуть времени стал. Сразу вошел в режим полета. И, надо сказать, новости были не очень. По тропе в мою сторону шел отряд из дюжины горцев. Я спустился чуть ниже и разглядел в центре строя важного всадника. Дорогая одежда, самый рослый конь. Сейчас это статус. Разница в цене между жеребцами может быть в десятки раз, как между машинами в моей прошлой жизни. Это был похоже Ахалтыкинец. Но тут могу и ошибаться. Все-таки смотрел с высоты. По моим прикидкам, до стоянки им оставалось версты 4. Это и много, и мало одновременно. Все упирается в дорогу. В степи такое расстояние лошадь шагом берет за час. галопом за 8-10 минут. Порядок примерно такой. А здесь, в горах, смело можно закладывать полтора-два часа. И за это время мне надо замести следы и уйти подальше. Я перестал рассусоливать. Убрал в хранилище крышку от схрона, затем начал ставить ее на место. Скажу честно, занятие еще то. Потребовалось раза три примериться и вылить пару литров пота, прежде чем камень лег как надо. Я отошел, посмотрел на свое творение. Вышло отлично. Сразу не заметишь. А если и заметишь, еще вскрыть суметь надо. Сама крышка немало весит. Другое дело, если точно знать, что под ней спрятано, тогда, конечно, расковыряют. Я быстро добрался до отпущенных на волю коней... Высыпал на камне корм из переметных сумок, который не мог забрать с собой. Дальше рванул к Жирновскому. Сначала поместил его в свое хранилище, а уже потом, подойдя к тому самому ущелью, куда бросал камни, вывалил тело вниз. Нехай полетает. И не стоит горцам знать, что он мертв. Пусть лучше спишут весь разгром на его фокусы. А там, глядишь, у них с покровителями еще и разлад выйдет. Самое лучшее, когда обе стороны уверены друг в друге, как в нарушителях данного слова. Сгрузил вещи в сундук, забрался в седло и направился в Асваяси. В поводу вел лошадку для Пелагеи Колотовой. Остальные, похоже, достанутся отряду горцев. Правда, седла им придется поискать. Прямо на ходу я прижался к шее звездочки и вошел в режим полета. Для начала осмотрел свой путь версты на 3-4 вперед. К счастью, навстречу никакой отряд не двигался. Потом еще раз пролетел над местом недавней битвы и повернул к приближающемуся отряду горцев. Сейчас, с одной рабочей рукой, воевать с ними лоб в лоб – последнее, чего хотелось. Надо было этого избежать. Расстояние быстро сокращалось. Когда я отмотал пару верст от стоянки, то увидел глазами Сапсана, как горцы втягиваются на бывший бивак Жирновского. Естественно, картинка вокруг костра и трупов их, мягко говоря, удивила, пока они переваривали увиденное и решали, что с этим делать. Разглядывать, чем они там занимаются, не было времени и сил, надо поскорее убраться подальше. Я только убедился, что европейцев среди них нет, и двинул по маршруту. Кони были не перегружены, да и отдохнуть успели. Видимость, слава богу, тоже не подводила». Эту дорогу мы со звездочкой недавно уже проходили, так что теперь двигались споро. У Хана задача была непростая – успевать разведывать и впереди, и позади нас. Тропа велась по склонам. То забиралась выше, то ныряла в узкие балки. Камни то и дело вылетали из-под копыт. Приходилось придерживать звездочку, чтобы не полетела вниз. Да еще жеребца за собой не потащила. Погода радости не добавляла. Приближение зимы здесь в горах чувствовалось особенно, даже при том, что одет я был довольно тепло. Ближе к вечеру мы добрались до аула. Я остановил лошадей на небольшом отлоге за поворотом. Селения отсюда видно не было. Его закрывал скальный выступ. Я дал лошадкам перевести дух, слез на землю и вошел в режим полета. Пора было заняться разведкой. С высоты аул казался спокойным. Все те же сакли, что и в прошлый раз. Между ними узкие улочки, над которыми висел сизый дым. На окраине пара загонов для скота. Дальше тонкая нитка тропы, по которой раньше поднимался сюда Жирновский со своим отрядом. Собаки изредка лаяли. Люди суетились возле домов, занимались обычными делами. На первый взгляд тихая, будничная жизнь. Но чуйка и внутренний голос твердили другое. «Расслабляться нельзя». Совсем недавно именно этот аул отправил графу пятерку отлично подготовленных воинов, и я сильно сомневался, что только они в этом селении умеют держать оружие. Вполне возможно случись бой, я бы сумел от них отбиться, но после недавней схватки и полученного ранения всеми силами хотелось этого избежать. К тому же не стоит забывать, пятерку горцев из этого аула я уже положил. Если это всплывет да еще кто-то из них меня запомнит, получу себе сразу пачку кровников, и про спокойную жизнь можно будет забыть надолго. А мне, если честно, очень хотелось наконец-то хоть немного пожить нормально. Тем не менее, мимо аула в сторону станицы пройти было необходимо и как можно скорее. Я почти не сомневался, что те, кто шел навстречу графу, рано или поздно сюда доберутся. Вполне возможно, что они уже идут по моим следам. Я вышел из режима полета и стал прикидывать дальнейшие действия. «Ночью», — сказал я. «Пойдем ночью», взяв чуть в обход. Оптимальным казался тот же путь, что и в прошлый раз. Сейчас нужно было дождаться темноты и немного отдохнуть перед новым марш-броском. Я отвел лошадей чуть в сторону. Там было небольшое укрытие. Из-за выступа в скал нашу стоянку с тропы сразу не разглядеть. Покормил животных, сам перекусил похлебкой. Она все еще оставалась горячей в моем сундуке. Под повязкой неприятно тянуло при каждом движении. Я осмотрел рано. Как ни крути. Для полного восстановления нужно время, нормальное питание и желательно покой. А вот с последним у меня как раз серьезные проблемы. Хан нарезал круги по моей команде. С каждым часом аул затихал. Пока было время, я решил проверить путь, по которому недавно сюда пришел. Темнело. И Сапсан уже не видел всех мелочей, но спустя какое-то время я разглядел отряд, вставший на ночную стоянку. Видимо, горцы уже разобрались на месте боя и пошли по моим следам, но ночь застала их на полпути к аулу. Для меня это были хорошие новости. Появлялся шанс успеть проскочить в сторону станицы до их прибытия. Гаврила Трофимович сидел за столом, одной рукой привычно опершись о край, а другой вертел трубку. «Ну давай, Григорий, по порядку», — сказал он. Я поерзал на стуле. Левая рука висела в перевязи и еще ныла, хотя с каждым днем становилось легче. Все-таки усиленная регенерация, что досталась мне при попадании в этот мир, творит чудеса. По порядку так по порядку, атаман, вздохнул я. Жирновский, похоже, должен был передать горцам оружие и деньги. Для чего? Думаю, сами догадываетесь. С такими английскими винтовками крови в станицах вдоль линии пролилось бы немало. Помню, кивнул Гаврила Трофимович. Дальше. Дальше я стал следить. Ну и так вышло, что повоевать пришлось. Выручила моя шестизарядная винтовка. Коли не она, да не темнота, не сдюжил бы я против такой банды. А передавать оружие было никак нельзя. Но и времени не было. К ним навстречу уже направлялся отряд непримиримых. да Гриша, ну и учудил ты опять!» Протянул он. «Гаврила Трофимович!» Я подался вперед. Желательно, чтобы о моем участии во всей этой истории никто не знал. Сами понимаете. Во-первых, горцев полегло много, кровная месть. Я и после убийства умара хожу, оглядываюсь. А тут, если за каждого мной убитого Абрека кровники объявятся, вовсе туго придется. Я глотнул чаю и продолжил. А еще этот граф, мутное дело, вам я рассказываю как на духу. Пожалуй, еще Афанасьеву надо будет поведать. Но если там.. Я поднял палец вверх. Узнают, что я причастен к смерти аристократа, мне точно не поздоровится. Так что, коли хотите для моей семьи нормальной жизни, лучше, чтобы эта история за стены ваши не выносилась. «Акстись, Григорий!» — отозвался атаман. «Что ты мне такое говоришь?» а «Я без ума совсем!» «Все понимаю!» «Сам ведь тебя в эту историю и втравил!» «Можно сказать, ты один всю работу и провернул!» Так что будь спокоен. Раздувать шумиху не станем. Гаврил Трофимович, еще просьба имеется. Сказал я. Там жеребца я пригнал справного. Сведи его, Пелагея Колотовой, вдове Трофима. Я им помогаю, как могу. Но если еще и коня от себя подарю, разговоров лишних будет много. Да и она, может, от меня не примет. А вот если ты... Благодарствую, Григорий, за заботу о семье казацкой, кивнул атаман. Мы и сами обществом помогаем, но то, что и ты печешься, дело доброе. Так и сделаю, не переживай. Руку как зацепила? спросил он. Уже под конец, отмахнулся я. Один из этих липовых рудознацев живучим оказался. Я решил, что концы отдал. А нет, стоило подойти до зазеваться чуть-чуть. Он из и вдарил. мда протянул атаман. Повисла короткая пауза. «Ладно!» — Гаврила Трофимович откинулся на спинку стула. «С боем понятно! А дальше самое интересное!» «Ну-ка, ну-ка!» — приподнял он бровь. «А вы думали, я все винтовки, да хабар, горцам оставлю?» Ха Усмехнулся я. «Да не дождутся! Припрятал я все в надежном месте. Думаю, оружие то как раз в пору будет нашим станишником. И где же ты все это спрятал?» В скале тайник нашел ответил я. Вместе с порохом, патронами, амуницией и всем остальным, что Жирновский горцам передать собирался. Да еще и сидел там на 26 лошадок. Один из инженеров таскал мне все под дулом револьвера. Рука раненая, сам бы не управился. Но спрятана надежно. Так что как надумаете, можно вывести все добро в станицу. Брови у атамана ползли вверх. В скале? В скале? Подтвердил я самым невинным тоном. Видать, раньше уже кто-то тайник делал. Место удачное. И открыть его не сразу получится. Так что особо спешить не стоит. Я прекрасно понимал, что врать атаману нехорошо. Но рассказывать, как именно появился тот тайник, не собирался ни в коем случае. «Сколько там стволов?» Перешел к делу строев. «Тридцать винтовок», — ответил я. «Энфилды английские. Все в масле еще. Плюс штыки». Ящики с патронами, порох, свинец, седла с переметными сумами, тоже там. Кое-что я с собой взял, но винтовки все в схроне. Не стал рисковать, по дороге пришлось бы бросать. Молодец, казачонок, улыбнулся атаман. Верно, всю измыслил. Ты вот что, залечи сначала свою руку, а потом съездишь туда с нашим отрядом. Без тебя места все равно не сыщут. «Это да, атаман! Я добре спрятал!» — кивнул я. «Еще?» «Ну, говори уж, школе начал!» — кивнул он. «Так я все как на духу и рассказываю!» — вздохнул я. «Просто не успел добавить. Вот!» Я положил на стол холщовую сумку, что до этого лежала у меня под ногами. Здесь бумаги Жирновского. Думаю, их Андрею Павловичу надо отдать. Пусть штабс-капитан сам изучит и решит, что со всем этим делать. Строев стал доставать бумаги, бегло пролистывая, и на лице у него появилось удивление. «Тут все, что я смог собрать у графа и его людей», — продолжил я. «Письма, расписки, какие-то ведомости, в том числе, как понял, переписка с господами из Пятигорска. И покрупнее те будут в должностях, чем заместитель полицмейстера». «Просматривал?» — спросил он. «По-честному?» — я, пожал здоровым плечом. «Нет, времени не было. Да и...» Признаться, не рвусь я в эту политику. И так по горло хватило. Куда еще? Строев кивнул, будто именно этого и ждал. Правильно, что не полез. Сказал он, не твое это. Есть для этого люди специальные. Вот пусть Афанасьев в секретной части и разбирается. Добрый, Гаврил Трофимович, ответил я. Ступай, Гриша, отдыхай до сил набирайся. Чую, история эта темная с графом для нас еще не закончилась. Спаси, Христос, атаман. Я вышел на крыльцо станичного правления и только тогда по-настоящему выдохнул. Вымотал меня этот поход за зипунами пуще некуда. А теперь еще и дед чую, всыпать может за такую отлучку, по самое не могу. Я невольно улыбнулся, представив его ворчание, забрался на звездочку и направился домой. Глава третья. Не в деньгах сила, внук. «Ну что, внучок, набегался?» Нахмурившись, встретил меня дед, когда я слезал со звездочки. «Гриша!» — кинулась ко мне Аленка. «Да как же это?» — спохватилась она, увидев руку в перевязи. «Ты где пропадал? Мы тут с дедом уже что только не передумали. Ускакал на день, от тебя ни слуху, ни духу». «Все хорошо, Аленка, не накручивай. Жив, здоров, а это так. Мелочи. Поцарапался слегка, до свадьбы заживет». «Ну-ка, внучок, погуторить надо Дед дернул усом. «А ты, девка, ступай на стол накрывай. Брат приехал. Нечего тут сопли разводить. И эту секуху забирай». Махнул он на вьющуюся под ногами Машку, которая тоже рвалась меня обнимать. Аленка вздохнула и торопливо пошла в хату, держа дочку за руку. Дверь за ними закрылась. Дед пару мгновений молча смотрел на меня, щурил глаза, топорщил усы. Ну, выкладывай, внучек!» — буркнул он, кивнув на скамью у стены. «Где шлялся? Что с рукой?» Я сел, оперся спиной о стену. Хан, будто чувствуя, что сейчас будет допрос, спланировал на чурбак рядом. Повернул ко мне голову. Я улыбнулся, покопался в большом подсумке, для приличия поискал и вытащил кусок мяса. Положил перед соколом. Тот тут же забыл про нас с дедом и принялся за угощение. Вот уж кого ничем не прошибешь. Да все как обычно, деда, начал я. Штабс-капитан Афанасьев дело одно подкинул атаману. строев сам людей отправить не мог, вот и попросил меня приглядеть за подозрительными господами в Боровской. Отказать никак нельзя было, деда. Я вздохнул и продолжил. Уже там понял, что среди этих господ и граф Жерновский значится. Тот самый, что меня извести пытался уже не раз. Сообщить Гавриле Трофимовичу сразу не смог. Пришлось самому следить за этим выродком. А потом так все закрутилось и завертелось, что граф теперь тепереча больше никому, и особенно нашей семье, проблем принести не сможет. Да и вообще уже ничего носить ему не придется. Дед слушал, не перебивая иногда усы приглаживал до да разок другой угу ронял. ну а рука кивнул он на перевесь уже под конец поморщился я один из его людей я сплоховал деда не проверил как следует а он раненый но живой из пистоля меняется панул пуля вскользь прошла шкуру только подрала да черкеску порвала вот и все деда старик фыркнул вот и все передразнил он «И когда ты уже остепенишься, внук?» Мы помолчали. «Не мог я по-другому, дедушка?» Тихо сказал я. «Никак не мог. Нужно было закончить с этим графом. Он же не пряники в горы вез. Оружие для непримиримых. Винтовки английские, нарезные. Крови те обрыки казачьи немало бы пролили. Попадись им это добро. Там и амуниция была. Три десятка обрыков можно было снарядить. А в предгорьях, сам знаешь, и малым числом эти ухорезы дел каких наворотят, дед еще немного помолчал, потом отложил чубук, тяжело поднялся и прошелся по двору взад-вперед, как всегда, когда в голове что-то переваривал. — Жерновский, значит, — пробормотал он. — Ну что, собаке собачья смерть, — сказал спокойно, без злорадства, просто как факт. Ладно, внучек, понял я все, повернулся он ко мне. Сказано уже, сделано. Обратно не воротишь. Он подошел, положил ладонь мне на здоровое плечо. Ты только помни, голос стал жестче. Не спеши под пулю да саблю свою башку подставлять. Я молча кивнул. Тебе рот еще поднимать, продолжил дед. Сыновей народить надобно. Помни. Это первое дело. А все эти графья, деньги, ружья твои винтовальные. Дело важное, но второе. Сложишь свою буйную голову, и рот пресечься может. Повысил он голос. Помню, деда, ответил я. Рука сама потянулась к уху. Я нервно потеребил небольшое серебряное кольцо. Привычка странная, но за последнее время прилипла. Дед заметил, хмыкнул, но на этот раз промолчал. «Ладно», — отмахнулся он наконец, — «пойдем по повечереем. Сейчас ослан поспеть должен. Трофим его подсобить позвал. Что-то там делает. Помощь понадобилась». «Ага», — кивнул я, — «вот тебе и ага», — буркнул дед и махнул рукой. Аленка хлопотала у печи, Машка крутилась под ногами, то ко мне тянулась, то к деду. Вскоре вошел запыленный Аслан. С порога улыбнулся, но, увидев мою руку, тут же нахмурился. «Живой, Гриша!» «Живой, Джигит! Живой!» — усмехнулся я. «Давай хоть ты не начинай ту же песню!» Дед покашлял, и Аслан сел за стол, больше вопросов не задавая. Видно было, что его распирает любопытство, но он сдержался. Говорили про хозяйство, про зиму, про то, хватит ли дров. Я сказал, что привез из похода немало припасов и завтра все отдам Алене, чтобы она по уму разложила по полкам. Вечер закончился баней. Оказывается, вчера ее протапливали, поэтому сегодня нагрелось быстро. Да и жар мне особо не нужен был с раненой рукой. Главное, тепло и горячая вода. Немного, но кости я все-таки прогрел. Ночевать-то приходилось почти на голой земле, а в это время в горах такое себе удовольствие. Смыл дорожную пыль, еще раз обработал руку. Не хватало, конечно, нормальных антисептиков. Того же йода или зеленки. Про антибиотики и говорить нечего. Уже неоднократно ловил себя на мысли, что вопросом медицины надо заняться всерьез. Антибиотики я, понятно, не изобрету. Только смутно помню, что в моем времени там что-то с плесенью мудрили. То ли тыквенной, то ли еще какой. Черт ногу сломит. Хотя, если не ошибаюсь, в столице уже должен работать в императорском Санкт-Петербургском университете Дмитрий Иванович Менделеев. И вот если ему подкинуть саму идею, глядишь, что-то и выйдет. Ну да ладно, время покажет. Для начала надо вообще понять, что в Пятигорске по аптекам водится. Да еще знахарей поспрашивать. Дед говаривал, неподалеку живет бабка, одна которой вся округа бегает, когда уж совсем плохо. Вот бы у такой науки этой хоть на самом простом уровне подучиться. Даст Бог, жизнь длинная будет. А от своевременно оказанной помощи и срок, и качество жизни зависят. Я уже молчу про то, когда в боевых условиях спасать приходится человека. Причем не только моей жизни касается, но и всей семьи. Осталось только узнать про нее поподробнее, да съездить. Вдруг что и выгорит. Я сидел на нижнем полке, слушал, как потрескивают камни. За последние дни в горах вымотался знатно. Шанс сложить там голову был «будь здоров». И дед, конечно, в своих наставлениях прав. Рот продолжить мне нужно, а меня все носит из стороны в сторону, никак не попустит. С тех пор, как я попал в это тело, прошло уже почти полгода. Начало декабря на носу. Если прикинуть, сколько раз за это время я влипал во всякие истории, волосы на голове начинают шевелиться. Я взглянул на руку, где на запястье пульсировали три черные точки. Еще там. В станице Волынской в 21 веке дед дал понять. Отправили меня сюда не просто так. Сама природа перемещения мне по-прежнему не ясна. И откроется ли эта тайна когда-нибудь, неизвестно. Но то, что все это напрямую связано с родом Прохоровых, в этом я уже не сомневался. Кто бы мог подумать? Жирновский гонялся за мной не только из-за той стычки в предгорьях, когда я упрятал в сундук Прохора и Еремея. Оказалось, он еще и искал оружие с определенным клеймом. Скорее всего, сам граф толком не понимал, зачем оно нужно. Но тот, кто дал ему задание, знал точно. И мне было бы совсем не лишним выяснить, зачем. Пока же у нас только фамилия отправителя на конверте. Некто Рычихин послал графу письмо, к которому прилагался подробный рисунок моей шашки. Сам рисунок вроде обычный. Но догадаться, что речь идет о моем клинке, можно было по нескольким приметам. По рукояти и по клейму в виде сокола. На рисунке этот сокол был отдельно прорисован. Была и приписка, которая тайну почти не раскрывала. Дорогой граф, подтверждаю, что это именно то, что мы ищем. Как только клинок будет у вас, немедленно доставьте его по адресу лично. Рычихин. Чертовщина какая-то. Ладно. Надеюсь, время все расставит по местам. Утром по привычке проснулся рано. Тело само просило пробежку. Ноги зудели, как перед строевой. Хотелось скинуть лишнее напряжение, разогнать кровь. Я уже натянул штаны и потянулся к сапогам. Дверь приоткрылась. В проеме возник дед с охапкой дров. Ты куда это собрался? Прищурился он. Да так, невинно сказал я, немного пробежаться, легонько чисто размяться. Дед повернул Полина так, что оно вдруг стало похоже на очень веский аргумент сменить планы. «Сдурел, Гариша! рявкнул он. «Я тебе сейчас такую разминку задам, что потом вообще бегать забудешь как! Лечись, сказал!» Я поднял руки, насколько позволяла повязка, и улыбнулся. «Понял, сдаюсь. Отбой физкультуре!» «Вот и добре!» буркнул он, убирая Полина под мышку. «Успеешь еще свои версты наматывать? Сейчас выздороветь велено!» Вместо пробежки меня ждал сарай. После завтрака я решил разобраться с трофеями, что приволок с гор. Начну с продовольствия. «Ну, глянем, чем нас граф на зиму одарил!» — пробормотал я. «Пара больших мешков — пшеничная мука. Еще один поменьше — ржаная. На боку криво выведено пш, но по виду и запаху все ясно». Дальше пошли крупы. Мешок ячменя, мешок овса. Этому я особенно обрадовался. Лошадкам лишним не будет. Пара мешочков риса, еще один с горохом. В одном тюке нашлась крупная соль, завернутая дополнительно в холстину. «Неплохо, Жирновской!» — буркнул я, внимательнее рассматривая трофеи. «Хоть напоследок пользу какую-нибудь принесешь». Вот и две сахарные головы, завернутые в белую холстину. Аленка с Машкой точно оценят, чай сладкий любят. В стороне лежали три тугих свертка. Развернул, внутри сушеное мясо полосками, аккуратно пересыпанное солью. Пахучее, со специями видать. Нашелся и чай в небольших деревянных коробочках, прессованный кирпичиками. Каждый завернут в тонкую бумагу. В таких краях без чая совсем грустно, так что находка самое то. Все это я вытаскивал и складывал на настил вдоль стены сарая. Дед заглянул через какое-то время, встал в дверях, почесал затылок и уважительно присвистнул. — Да, — протянул он, — на одних нас жерновато будет. — Так не только нам, — ответил я. Рядом с основной кучей лежала другая поменьше. Мешок муки, часть круп, горох и одна голова сахару. К этому добавил чая и небольшую связку сушеного мяса. «Это для Пелагеи», — пояснил я. «Детям ее тоже зиму пережить надо». Дед кивнул. Добрый мыслишь», — сказал он. «Надо вдове помочь». Я выпрямился, вытер лоб рукавом. По всему выходило, что нам на зиму хватит, а если что, в лавке докупим. В итоге я освободил примерно две трети объема своего сундука. Осталось оружие, собранное с бандитов, и деньги в отдельном ящике. «Деда!» «Чего еще?» Дело такое, почесал я затылок. У Жирновского я деньги нашел. Все оружие, которое он горцам хотел отдать, я для атамана приготовил. А вот про деньги ему не сказал. А сейчас подумал, денег там шибко много. У меня еще руки до них не дошли, не считал даже. Дед крякнул, потом прокашлялся в кулак. Дед, ты чего? Я хлопнул старика по спине. Ну ты, внук, и выдал, отозвался он. «Денег у него много. Мыслишь, впрочем, верно. Надо атаману про это поведать. А то, что сразу не сказал, не страшно. Молодой еще, горячий. Главное, что сам решил рассказать. Мог бы и заховать, куда?» «Да куда мне столько?» — пожал я плечом. «У меня еще сварнаков трофеев полным-полно. А тут подумал, может, у станицы и правда нужда какая есть». Что я буду, как кащей над златом чахнуть, когда летом столько казацких семей крова лишились? Всем помогли, конечно, но ты сам говорил, посевов много супостаты сожгли, да и строились погорельцы на скорую руку. Добре, сказал дед. Рад, что у меня такой хлопец растет. Он хлопнул меня по здоровому плечу. Меня чуть с места не снесло. Запомни, Гриша, продолжил он, поступки неправильные каждый совершает. А вот признать их Далеко не каждый может. Вот и в тебе сейчас правда победила. Верно все рассудил. Мы и так не бедствуем. Не грех и станишникам, которые нужду имеют, вспомоществование оказать. Он замолчал, на миг задумался. Богатств там много? Не считал еще дедушка, признался я. В горах точно было не до того. Там бы шкуру живую донести. А здесь, сам видишь, только разгребать начал. Чего ждешь?